Глава 13. Игорь Валентинович, начала Екатерина, когда они уже покинули здание больницы. Я уже устала перед вами извиняться, но поводов всё больше и больше. Да ладно, он отмахнулся и нажал кнопку на брелке, отключая сигнализацию. Я ведь тоже там был, всё видел, так что вряд ли способен винить вас. Она уже задним числом заметила, что босс снова называет её на вы, и в какой раз поблагодарила судьбу за встречу именно с этим человеком. Пусть он постоянно над ней смеётся. Но ведь когда понадобилась помощь, ни секунды не мешкал. Хотя лучше бы он иногда над ней не смеялся, как, например, в этот раз. А у вас занимательная жизнь, Екатерина. Каково это в игре по перетягиванию каната быть канатом? Не очень. Но я ваш сарказм мимо пропускаю, потому что доброты в вас больше, чем яда. Во мне доброты? Он будто удивился. В вас. Не притворяйтесь, я хорошо в людях разбираюсь. И вижу вас как на ладони. Да ладно. И что же там видно? Вы у мамы чай попросили, потому что точно знали, ей будет приятно вас хоть чем-то отблагодарить. Э, э, я чай попросил, потому что хотел чай. Перестаньте выискивать во мне черты, которых отродясь не водилось. Ну да. Притворяйтесь, притворяйтесь. Меня не проведёте. По вам ведь сразу видно, что денег на заварку нет. А это ещё что за выпады? Может, у меня весь доход на одежду уходит? По вам тоже не сразу скажешь, что вы в тренажёрный зал трижды в неделю ходите. Видно, оспорила Катюша. Просто пока не очень, но скоро всем видно станет. А иначе зачем я всё это терплю и общаюсь с самцом человека под кодовым названием Сашек?» Без понятия. Вы мне про этого Сашика и чешете даже побольше, чем про Климова. Я уже начинаю беспокоиться за романтическую судьбу своего юриста. Так что там с чаем? Да с превеликим удовольствием, как и сказала моя мама. Кстати, а поехали сейчас? Потренируемся пить чай пока вдвоём. Она у вас немножко страшная, как бы мне без подготовки не опроставолоситься, хлебать и не захлебнуться. К нам? Катюша не могла понять, шутит босс или нет. К вам, конечно. Я тут случайно вспомнил, что все мои дела на завтра перенесены. Да, именно из-за неё он рабочим процессом пожертвовал. Очередной приступ чувства вины Катюша проигнорировала и с радостью кивнула. Вот для кого, кого, а для Игоря Валентиновича ей чая не жалко, особенно если вспомнить о прибавке в зарплате. Поехали. Она вбежала в квартиру первая и проверила, не раскиданы ли вещи. Но особенно не беспокоилась. Всё же вдвоём с мамой живут, хаоса не допускают. А если и валяются где-то без с прочими непристойностями, то только в её, Катюшиной комнате. Проходите, Игорь Валентинович, чувствуйте себя как дома. Она проявляла гостеприимство, но не до бесконечности. Стойте, куда в обуви-то? А, ну да, вы не подумайте, Екатерина, что я невоспитанный. Да нет, она рассмеялась. Я подумала, что это нормально для человека, у которого в доме наверняка штат домработниц. Вам ли чужой труд ценить? Хотя да, это и называется невоспитанный. Проходите, проходите. Игорь Валентинович хмыкнул и прошел на кухню, Два на 2 метра, половину которой занимал холодильник. Чистая и уютная квартира. Ему понравилось. Но он здесь явно не вписывался со своими габаритами. И Катюша тоже заметила, как он съежился, за табуретку между столом и подоконником. Бодро отодвинула стол к проходу, давая мужчине больше пространства. Какой вы широкоплечий, Игорь Валентинович. Любо-дорого взглянуть. Вот Сашику наша кухня по размеру бы не налезла, а вам в самый раз, если выдохнете. Да не выдыхайте, я шучу. Так удобнее? Нормальные у меня плечи. Среднестатистические. Не прибедняйтесь. Тут я стольке согласна. Вы слишком шикарный, чтобы быть неженатым. Какой-то прямо придуманный идеал. Хоть сейчас про вас фильм снимай. Неужели свою судьбу сложно встретить даже таким, как вы? И тотчас принялась заваривать чай и греметь чашками, даже печеньки какие-то раздобыла. Игорь же переваривал комплименты, такие искренние, без малейшего напряжения. И ведь она это лепечет не для того, чтобы залезть к нему в постель или кошелёк, а просто лепечет. Зачем она его расхваливает? Женщины вообще хоть что-то говорят без тайного подтекста. Он даже брови свёл, пытаясь уловить первопричину. Катя же уловила другое. Ой, простите, я лезу не в своё дело. Да нет. Игорь пожал плечами. В судьбу я не верю, а к женщинам у меня завышенные требования. Вот потому и не женат. А, это в вашем случае очень даже оправдано. Снова из её рта потёк елей, от чего Игорь Валентинович уже заподозрил неладное. Может, Екатерина совсем того В смысле, просто чистосердечно говорить, что на душе неуютно как-то, а она, как ни в чём не бывало, ещё и поддержку ему оказать решила. Найдётся такая же идеальная. Валерий из бухгалтерии. Поддел он после чего Екатерина нахмурилась и нахваливать его прекратила. Сразу стало проще. А хоть бы и она, буркнула себе под нос, уже совсем другим тоном. Ревнует, невооружённым глазом видно. Но всё равно не бежит к своему Климову с честными признаниями. Как странно она устроена, перед Игорем откровения не задумываясь, далеко не в первый раз, а самому важному для себя человеку главного сказать не может. Кто знает, может, Климов бы и впечатлился, увидел бы её вот такой, открытой, без капли фальши, и никакая прокачка бы не потребовалась. А ещё Катерине очень не нравились долгие паузы в разговорах. Она от них сразу ёрзать начинает. И выдумывает хоть что-нибудь, лишь бы тишиной не тяготиться. А если честно, Игорь Валентинович, почему вы именно чай попросили? Знаете, это о многом говорит, когда человеку просто хочется с кем-то сидеть и пить чай. Он улыбнулся. И о чём же это говорит? Не хочу строить догадки. Расскажите, если хотите, или извините меня за бестактность. Это я от диет любопытной стала. Ну да, глазки тоже от диет горят. Игорь откусил печенье. Тем самым выкроив себе время. Нет, не на раздоме, а на подбор подходящих слов. Наверное, вы правы, сказал он наконец. Я до недавнего времени и не замечал, что немного устал от одиночества. Вы со своими ненормальными подругами будто этот факт передо мной поставили. Она забыла о чае и пристально посмотрела на него, не перебивала, чутко уловив, что как раз эта пауза важна, чтобы он продолжил говорить дальше, и ему не осталось другого выхода, кроме как продолжить. Как-то так вышло, что сразу после института я в бизнес ударился. Вообще времени ни на что не хватало, и за несколько лет растерял всех друзей. Жизнь-то ни у кого на месте не стоит. Теперь вроде как и время появилось, и деньги на любые развлечения, а выяснилось, что старых никого не осталось, а новом не доверяю. Этому меня тоже бизнес научил. Катя спросила тихо: "А родители?" "Погибли 12 лет назад". Ответил он просто, не желая нагнетать. Правда, от них осталась и квартира, и кое-какие сбережения. Меня, как сироту, на бюджет в институте перевели. Но мне как-то всегда с людьми везло. В том, что друзья растерялись, я сам же виноват. А еще преподаватель был, профессор за 70. Все его никак на пенсию спровадить не могли. Игорь усмехнулся, вспоминая: "Он-то мне весь мозг и проклевал. Продавай, говорит, квартиру в центре, переезжай в общагу". Вот сейчас я ни за что бы чужому не доверился, но тогда я ходил как пришибленный, не знал куда приткнуться. Так вот, Василий Семёнович все мои деньги в инвестиционные фонды вложил. Я когда понял, что он натворил, орал как сумасшедший. Да что там, он меня почти впроголодь жить оставил. А потом уже года через два он пои потихоньку продавать начал и снова куда-то вкладывал. В итоге я вместе с дипломом получил и нехилый стартовый капитал. Так что можете считать, что всем, что сейчас имею, я ему обязан. Что за лицо, Екатерина? Будете делать такое лицо, я вам больше ничего рассказывать не буду. Она понимающе кивнула. Это не жалость, Игорь Валентинович, просто реакция на факты. Как я понимаю, Василия Семёновича тоже уже нет. Он всё-таки дотянул до открытия первой клиники. Он, кстати говоря, против был, на другой бизнес напирал. Но я то ли начитался о процентах рентабельности, и меня переклинило. То ли просто, знаете, Екатерина, я думаю, что если бы у нас в городе тогда было такое же диагностическое оборудование, как сейчас, то он смог бы прожить дольше. Так что выбор мой был однозначным. Вы что-нибудь сделаете со своим лицом или мне уйти? Куда это уйти? Вдруг взвилась она и улыбнулась. Сидеть на месте. Я вам сейчас еще чаю налью. Кто-то забыл о субординации? Ну и что с того? Все равно не уволите. Нет в трудовом кодексе такой статьи: уволить за пытку чаем. В выны испытательном сроке, Екатерина, я могу вас уволить, даже если мне цвет ваших волос не понравится. О, -о, О, она невольно коснулась тёмной пряди. Тоже думаете, что не стильно? Но мы уже с девчонками договорились. С первой зарплаты идём стричься и делать милирование». Понятия не имею, что означает последнее слово, и предпочёл бы остаться в неведении. Ненадолго отяжелевшая атмосфера мгновенно разрядилась. Но Катя через некоторое время всё же сказала: "Теперь понятно, почему вы со мной возитесь". А я с вами вожусь? Игорь всерьёз удивился. Конечно, как хвост привязанный, она рассмеялась. Что-что, Но если мы со Славкой поженимся, то я уговорю его пригласить вас свидетелем на нашу свадьбу. А, ну теперь хоть ясно, к чему эти трудозатраты. Ещё обещаю, что никогда больше не разозлюсь, увидев вас в бассейне. И на том спасибо. Я специально для того всю эту историю и придумал. Всегда срабатывает. Но она его будто бы не услышала. Вы только поосторожнее. В следующий раз туда Анютка собирается, а она очень нацелена на захомутание миллионера. Кстати, вы миллионер? Не скажу, а то Анютка из вас может эту информацию вытрясти, и тогда мне не сдобровать». Печень с чаем оказались невероятно вкусными. Игорь до полуночи катался по ночному городу и всё никак не мог понять, с чего вдруг начал откровенничать. Вроде бы никакой тайны, а всё равно. К чему эта болтовня с сотрудницей? Это её суперспособность вытрясать каждого собеседника до донышка, или его искренность вышла случайно, порождённая привычкой Катюши выливать всё, что в голову приходит, дикий какой-то денёк. А вот печеньки были ничего.